Глава 3. Я решила, что Марина увидела тоже, что и я, и именно поэтому так громко кричала, но нет. Когда я поглубже заползла в кусты, скрываясь от красноглазого зверя, я увидела рядом с Мариной ее сына, нашего потерянного Арсения. От облегчения все мои мышцы разом расслабились, а голова слегка закружилась. Правда, мозг тут же напомнил, что рано терять бдительность поскольку совсем рядом бродит хищник, который без труда справится с нами троими. Не в силах встать на дрожащие ноги, я быстро-быстро поползла подальше от кустов и от леса с его странными обитателями на четвереньках. Арсений, завидев меня, захлопал в ладоши и засмеялся. «Смотри, мама, тетя играет в лошадку!» Играющая в лошадку тетя обернулась через плечо, чтобы посмотреть на лес. Ничего. Обычно в таких ситуациях люди утешают себя тем, что им все привиделось. Но я ни на секунду не верила, что белый пес мне померещился. Слишком четкой была картинка, слишком реальной. «Уходим!» – прохрипела я. Мне не улыбалось проверять на себе, действительно ли животное убралось во свояси или нет, или, может, наоборот, подкралось к нам поближе, а мы и не заметили. «Там, в лесу, что-то, что-то белое!» «Пушок!» — воскликнул ничего не боящийся в силу возраста Арсений. Но больше меня удивил не Сенин оптимизм а поведение Марины. После моих слов о чем-то белом в лесу, она подхватила сына на руки, забежала на территорию базы и закрыла ворота на крючок с внутренней стороны. Так себе предосторожность, конечно, этот крючок, просто смех. Я легко бы открыла эту преграду снаружи, просто перегнувшись через забор. Но в моём теперешнем состоянии это упражнение далось бы мне не так просто. «Эй!» – возмущённо крикнула я. Порадовалась, что голос ко мне вернулся, но на этом поводы для радости закончились. Вместо того, чтобы извиниться и открыть это несчастное подобие замка, Марина со всех ног понеслась к своему домику. Входную дверь мне было не видно, но я была уверена, что она уже закрылась в своем доме на все замки, спасая себя и своего ребенка. Спасая, значит, есть от чего спасаться. Я решила во что бы то ни стало не смотреть по сторонам. Если я увижу собаку размером с лошадь или еще что похуже, то просто прирасту к земле от ужаса и стану очень сладкой и очень легкой добычей. Ругая себя за то, что всегда ленилась заниматься спортом, я потихонечку распрямилась, опираясь плечом на невысокий забор. В вертикальном положении пришло долгожданное облегчение. Только в ушах шумело, как будто где-то рядом ехал поезд. Я протянула все еще дрожащую руку к крючку и попыталась поднять его занемевшими пальцами. Позади меня что-то хлопнуло с такой громкостью, что я приняла звук за выстрел. Этого вынести я уже не могла. Мои изрядно расшатанные нервы окончательно сдали, и я опустилась на корточки, прижавшись к заборчику и царапая нос о сучковатые доски. «Что с вами?» – раздался рядом со мной высокий мужской голос. Страшась увидеть стоящего на задних лапах белого пса, я медленно подняла голову. Передо мной стоял самый что ни на есть обычный мужчина. Лет тридцати, с щетиной и усталыми глазами. Одет мужчина был в камуфляжный костюм. Смотрел он на меня настороженно. «У вас кровь на лице», — сказал человек в камуфляже и протянул мне руку. Я с благодарностью приняла помощь и поднялась на вдруг окрепшие ноги. За спиной у мужчины стояла старенькая Нива. Настоящая развалюха, откровенно говоря. Глядя на машину, я поняла, что это звук ее шин я приняла за едущий поезд. И это стук ее дверцы меня напугал. «Понимаете?» Залепетала я, ощущая, как кровь приливает к моему лицу. «Я тут новая постоялица, и тут такое...» «А вы, наверное, муж Марины?» «Да», — кивнул мужчина. «Михаил». «Простите, простите меня, пожалуйста», — раздался жалобный голос Марины. Она неслышно подошла к забору, услышав, наверное, машину мужа. «Я так испугалась. Не за себя, за Арсения. Я подумала, что вы легко доберетесь до своего домика, и все будет хорошо». Злиться на Марину было сложно. Хотя у меня пока не было детей, я понимала, как сильно мать может испугаться за своего ребёнка. Но кое-какие вопросы прояснить было всё же необходимо. «А где он был, Арсений?» – спросила я. «Да в доме!» – всплеснула руками Марина, косясь на мужа. Я тоже взглянула на Михаила. Он не отводил глаз от жены, и в его взгляде мне почудилось то ли предупреждение, то ли угроза. Может, суровый мужчина недоволен тем, что Марина оставила их общего сына без присмотра? Я думала, в доме вы посмотрели в первую очередь. Я переводила взгляд с Марины на Михаила, пытаясь оценить ситуацию. Внутренний голос или интуиция, или что там еще, подсказывали, что надо хватать свои вещички и уносить ноги из этого безлюдного и, вероятно, опасного места. С другой стороны, я так мечтала об этом отпуске. И если я уеду отсюда, то куда? Домой в Москву? Туда мне совсем не хотелось. Можно было бы поискать другое место здесь, на Алтае. Но я уже предвкушала, как буду наслаждаться покоем на веранде своего домика, любуясь на грозные и прекрасные горы. А что за белый зверь в лесу? Мне было жизненно необходимо узнать ответ на этот вопрос. От этого ответа зависело, уеду ли я из белых ночей или все же останусь. «Какой такой белый зверь?» – рассмеялась Марина. «У нас из белых зверей только кот Пушок. Прибился вот к базе, так и живет на территории. Но в лес не ходит. Вам, Валерия, показалось что-то?» Меня передернуло. В голосе Марины, в ее напряженной позе, в растянутых губах, во всем сквозила чудовищная фальшь. «Иди присмотри за ребёнком, Марина», – процедил Михаил, почти не раскрывая рта. Вот уж у кого ни одной эмоции на лице не читалось. Просто каменный идол, а не человек. Марина покорно метнулась к администраторскому домику. Я проводила её взглядом. «Вообще-то Марина не была похожа на женщину, которая во всём беспрекословно слушается мужа». Когда она скрылась за углом дома, Михаил повернулся ко мне, и с ним произошла мгновенная метаморфоза. «Как подменили человека», — подумала я. На лице Михаила расцвела улыбка. Он по-свойски приобнял меня за плечи, откинул злосчастный крючок на воротах, и так в обнимку мы пошагали по направлению к моему домику. «Вы уж извините за неудобство. У Михаила изменился даже тембр голоса превратившись из режущего слух тенора в приятный низкий баритон. «Марина не всегда бывает внимательна. Но я на базе часто, только по делам иногда отъезжаю. Вам, если что нужно, всегда обращайтесь. И ничего не бойтесь, я тут никого в обиду не дам». Мы уже дошагали до моего дома и остановились около веранды. Михаил держал меня за руку и выглядел человеком, абсолютно уверенным в том, что он говорит и что делает. Его прикосновения успокаивали. Но узнать, что же там в лесу, я хотела по-прежнему. Я мягко отняла свои руки от рук галантного спутника. Никаких признаков флирта со стороны Михаила не было. Но все равно было бы неловко, если бы нас, взявшихся за руки, увидела Марина. «Я точно видела в лесу какое-то белое животное, очень большое и чистое». «Чистое?» – переспросил Михаил. Я кивнула. Меня и само удивил этот факт. Лесной зверь выглядел так, словно за ним ухаживал кто-то любящий. У пса была гладкая, не спутанная и кристально-белая шерсть. «Знаете, Валерия, когда Арсений был совсем маленький, я дико уставал». Днями работал на заводе, а ночами по очереди с Марины качал вопящего Сеню, чтобы моя бедная жена могла хоть немного поспать. И однажды, однажды сидел я в своей подсобке на работе, смотрю, дверь открывается, и заходит моя покойная прабабка. Она давно умерла, я ещё ребёнком был. Заходит, значит, садится напротив и давай расспрашивать, как у меня дела. «И что дальше?» прошептала я, испытывая острое желание снова взять Михаила за руки. А ничего, зажмурился, досчитал до десяти и все. Глаза открыл и никаких пробабок. «Видите ли, на мне так сказалась сильная усталость. Не досып опять же. Может, вы сильно устали?» «Хорошо, хоть не предположил, что я сошла с ума». Слова Михаила заставили меня засомневаться. Может, и вправду накопившееся напряжение проявило себя таким оригинальным образом. Немного поколебавшись, я приняла решение остаться. Ещё хотя бы на день. Тем более я знала, что неподалёку находится сильный и уверенный в себе мужчина. Было бы обидно отказаться от первых же планов. Поэтому, распрощавшись с Михаилом, я уселась на веранде и принялась за вязание. Изредка я отвлекалась от будущего шарфика и восхищалась возвышающимися передо мной горами. Иногда моё внимание привлекало какое-нибудь движение, но каждый раз это оказывались птицы. Один раз мимо прошёл потрёпанного вида кот, дымчатый. Может, на базе живут сразу несколько пушков? И белого я пока ещё не встречала? Когда начало темнеть, я вернулась в дом. Телевизора там не было, и я отважилась проверить телефон. Ужасно не хотелось отвечать на сообщения подруг или того хуже переписываться с Сашей. Но сообщений не было. А если и были, я все равно об этом не узнала бы, потому что интернета здесь не было. Ради интереса я позвонила Ларе и побеседовала с ней пару минут под жуткий треск в трубке. Значит, хотя бы связь на базе была пусть и отвратительного качества. Почитав предусмотрительно захваченный в дорогу старый детектив, я приняла душ, слопала одну шоколадку и нырнула под тяжелое одеяло. От пережитых впечатлений сон пришел мгновенно. Проснулась я от грохота собственного сердца. Хватая ртом воздух, я села на кровати. Вокруг было темно, хотя я понимала, что оставила ночник включенным. Бледная ленивая луна бросала тусклый свет сквозь облака. В ее скупом свете я увидела звериную морду, прижавшуюся к окну снаружи. Белую звериную морду.